Глава 23. На отшибе. Отец твердо решил, что в школу я в этом году больше не пойду. Мама отмалчивалась, как обычно, или говорила, что отцу виднее. Интересно, что ему было виднее? Я думаю, ей не хотелось вникать в наши проблемы и перечить ему. Ее можно было понять, но не нам. Остаток сентября мы с сестрой обдумывали, где теперь брать еду и как получать знания. Си всегда говорила, что школа — наш единственный шанс сбежать из этого подземелья. А мне оно нравилось, несмотря ни на что. Ведь там мы были вместе. Кроме нее у меня никого не было. Понимаешь? Каждый вечер, ложась в кровать, сестра просила Бога помочь нам выбраться из такой жизни. Иногда вопросы сами собой слетали с моих губ. «А что будет там? Что будет, когда мы выберемся?» И она всегда отвечала, «Там будет новая счастливая жизнь». Это было нашей традицией, нашим пожеланием на ночь. Люди желают спокойной ночи, а мы говорили, «Увидимся завтра». Закрывали глаза и думали о светлом счастливом будущем, которое нас ждет. В конце сентября мы с сестрой отправились в школу за учебниками и заданиями. Взяв у заведующей домашним обучением тетради, книги, листы с заданиями и расписание проверочных экзаменов за триместр, мы вышли в коридор с тяжеленными сумками. Сирена куда-то отошла, оставив меня ждать ее в коридоре. Из-за угла показалась одна из моих любимых учительниц, преподававшая язык и литературу. «Доброе утро». «Привет. Мне сказали, что тебя перевели на домашнее обучение». «Почему? У тебя отличные результаты в учебе». «Отец». Мои глаза смотрели в пол. «Ясно. Только не переживай. Я кое-что придумала. Пошли со мной». Вернулась сестра, и пост охраны сумок перешел к ней. Мы поднялись на третий этаж в кабинет учительницы, и она распечатала на трех листах перечень литературы. «Я поговорила с другими преподавателями, и мы сделали для тебя подборку дополнительных материалов. Поэтому если будешь трудиться, то ничего не упустишь на домашке», — дружески сказала она, после чего дала мне еще пять тетрадок с заданиями. «Ого, они совсем новые!» Она рассмеялась. «Ну, в старых могли остаться ответы предыдущих учеников. Надеюсь, расчет был не на это?» Мой ответ был «конечно нет». Спасибо ей за то, что она никогда не акцентировала внимание на социальном статусе нашей семьи. Даже виду не показывала. По ее словам, она делала это, поскольку видела во мне талант и способности. И меня это устраивало. Надеюсь, так и было. Спасибо. Спасибо большое. Не за что. И послушай, все книги из списка есть в местной библиотеке. Покупать ничего не надо. Ходи в библиотеку, бери книги, читай, занимайся. Не упускай свой шанс. Учительница внимательно посмотрела на меня. Мне уже хотелось бежать к сирене и рассказать ей о проявленном ко мне внимании, но тут учительница добавила. И еще. Я приобрела тебе абонемент в компьютерный класс библиотеки. Там ты можешь заниматься на компьютере, пользоваться интернетом, искать информацию. Тебе это нужно. Мир не стоит на месте. У тебя же дома нет интернета? Мои щеки загорелись пламенем. У других детей были компьютеры, телефоны и прочие электронные устройства. Но у меня их никогда не было. Какой там интернет, когда у нас в доме не было даже телефона? Мои губы сжались, голова поникла. «Это не страшно. В компьютерном классе есть все необходимое. Если нужно будет, там каждый месяц проходят бесплатные мастер-классы по разным программам и много чего еще. В общем, полюбишь библиотеку, и мир откроется перед тобой». Ласково закончила учительница и погладила меня по бритой голове. «Спасибо». Мне так хотелось отблагодарить ее за доброту, что слезы навернулись на глаза – Но проявление слабости в нашей семье не приветствовалось, и пришлось, шмыгнув носом, молниеносно выскочить из кабинета. На следующий день мы с сестрой отправились в библиотеку. Мы сотни раз проходили мимо этого небольшого сумрачного здания, которое стояло на втором от нашего поворота перекрестки, но еще ни разу не были внутри. Все учебники выдавались в школе, а другие книги мы брали на барахолке или же мне давали их сердобольные учителя. Узнав меня поближе, заметив мои способности к учебе, они часто помогали констоварами и книгами, разными интересными журналами и материалами. И вот мы переступили порог чего-то неизведанного и остолбенели от тишины и непривычной атмосферы, множество стеллажей, выстроенных в ряд и наполненных знаниями, В библиотеке было прохладно, несмотря на жару снаружи. А еще пыльно и пахло бумагой. Мне никогда до этого не доводилось видеть столько книг. Дыхание перехватило. Школьная библиотека и в подметке не годилась этой. Там всегда царил хаос, дети переговаривались, смеялись, кто-то умудрялся бегать между стеллажей. Но тут все было по-взрослому. Подойдя к сидевшей за стойкой молодой девушке, сестра спросила, как нам взять книги из списка. Та внимательно осмотрела нас, спросила имена и взяла список. Как оказалось, читательский билет на меня уже был оформлен. Еще раз спасибо добрым учителям. Девушка объяснила, как расположены стеллажи и расставлены книги, рассказала с милой улыбкой, что можно читать прямо здесь, в тишине, или брать книгу домой, но с обязательным возвратом. Увидев мои ошарашенные и испуганные глаза, она встала и сказала, что покажет, как искать, на примере одной книги, а потом мы должны разобраться сами. Сестра кивнула и вежливо поблагодарила ее. Со взрослыми в городе мы всегда были вежливы и учтивы. Втроем прошли по длинному коридору и по библиотечным шпаргалкам нашли первую книгу из списка. Девушка достала ее и отдала сестре, после чего улыбнулась и вернулась за стойку администратора. А мы с Си сели за старый потертый стол, который пустовал. «Интересно, есть хоть один человек на планете, который все это прочитал?» «Сомневаюсь», — ответила сестра с улыбкой. «Почитаем?» Она кивнула и пошла выбирать вторую книгу для себя. Какое-то время мы мирно читали в атмосфере спокойствия и безмятежности. Потом в библиотеке появились несколько подростков. За ними еще какой-то мужчина, и сестре стало неловко. С той ночи она не могла долго находиться в присутствии других людей. «Может, почитаем в лесу? На нашей поленке? Она кивнула. «Остаток дня мы провели в лесу, читая новые для нас, но старые книги». Чтение было блаженством, перемещением в иные миры, иную жизнь. Книги поглощались, как сладкие сочные персики. Они помогали существовать, терпеть реальность. Конечно, художественная литература была заманчивее, чем учебники, но и они вызывали интерес. Там было столько всего нового и неизведанного, что, казалось, я чувствую, как мой мозг шевелится в голове, получая информацию как проходят импульсы и создаются новые нейронные связи. Странное ощущение, но мне оно нравилось. Мне доставляло удовольствие наполнять себя другим миром. Сестра же в основном пропадала в любовных историях и новых мирах. Иногда, вычитав что-то в своей книге, она вставала на цыпочки и начинала танцевать или кружиться, закинув голову и устремив взгляд в облака. Тогда на ее лице расцветала улыбка, ощущение безмятежности и счастья, а щеки покрывались нежным румянцем. Единственное, что она ненавидела, так это истории с плохим концом. Поэтому мы решили, что каждая книга вначале должна пройти через мои руки, и если история закончится хорошо, сестра прочитает ее следом. Если же финал меня не устроит, то Си обойдет историю страной. «Хорошо бы уметь и в жизни» обходить плохие финалы.